Три месяца Василий был в отсутствии. Народ московский праздновал возвращение юного государя 26 октября 1392 года как особенную милость небесную. Еще не доехав до столицы, великий князь из Коломны отправил бояр своих с ханской грамотою и с посолом царевом в Нижний, где князь Борис, недоумевая, что ему делать, собрал вельможно совет. Но знатнейший из них именем Румянец оказался предателем. Князь хотел затворить ворота городские. «Посол царев», — сказал румянец, — «и бояре московские едут сюда единственно для утверждения любви и мира с тобою. Впусти их и не оскорбляй ложным подозрением. Окруженный нами, верными защитниками, чего можешь страшиться?» Князь согласился и поздно увидел измену. Бояре московские, въехав в город, ударили в колокола, собрали жителей, объявили Василия их государем. Четно Борис звал к себе дружину свою. Коварный Румянец ответствовал: "Мы уже не твои". И с другими единомышленниками предал Бориса слугам великокняжеским. Сам Василий с боярами старейшими прибыл в Нижний, где, учередив новое правление, поручил сию область наместнику Деметрию Александровичу все вылажу. Так рушилось со своими уделами особенное княжество Суздальское. Ко его именем долго называлась сильная держава, основанная Андреем Боголюбским, или все области Северо-Восточной России между пределами Новгородскими, Смоленскими, Черниговскими и Рязанскими. Борис через два года умер. Его племянники Василий, прозванием Кирдиапа, и Симеон, бежав в Орду, напрасно искали в ней помощи. Хотя царевич Айтак вместе с Симеоном в 1399 году приступал к Нижнему. и взял город обманом, но имея у себя едва тысячу воинов, не мог удержать оного. Супруга Симеонова, быв долго под стражей в России, нашла способ уйти в землю мордовскую под властной татаром и жила в каком-то селении у христианской церкви, сооруженной хивинским турком Хазибабою. Бояре великого князя, посланные с отрядом войска, взяли сию несчастную княгиню и привезли в Москву. между тем ее горестный супруг, лишенный отечества, друзей, казны, восемь лет скитался с моголами по диким степям, служил в разные времена четырем ханом и, наконец, прибегнул к милости великого князя, который возвратил ему семейство и позволил избрать убежище в России. Симеон, изнуренный печалями, добровольно удалился в независимую область Вятскую, где и скончался через пять месяцев в 1402 году, быв жертвой общей пользы государственной. Старший брат Семенов Василий Кердиапо умер также в изгнании. Сыновья Василиева и Борисова то служили при дворе Московском, то уходили в Орду. А внук Кердиапин Александр Иванович Брюхатый женился после на дочери великого князя именем Василиси. Руководствуясь правилами государственного блага, Василий и в других случаях не боялся казаться ни излишно властолюбивым, ни жестоким. Так, вследствие вторичного несогласия с новогородцами, не хотевшими платить ему черной или народной дани, изъявил он строгость необыкновенную, хитро соединив выгоды казны своей с честью главы духовенства. Митрополит Киприан, бесспорно заступив место умершего в Цареграде Пимена, Ездил в 1392 году из Москвы в Новгород, с пышными обрядами служил литургию в Софийском храме, велигласно учил народ Самвона и две недели перовал у тамошнего архиепископа Иоанна вместе со знаменитейшими чиновниками, которые в знак особенного уважения от имени всего города подарили ему несколько дворов. Но сие дружелюбие изменилось, когда митрополит в собрании граждан объявил. чтобы они, следуя древнему обыкновению, относились к нему в делах судных. Посадник, тысяческий и все ответствовали единодушно. Мы клялись, что не будем зависеть от суда митрополитов и написали грамоту. Дайте мне оную, сказал Киприан, я сорву печать и сниму с вас клятву. Народ не хотел, и Киприан уехал с великою досадою. Зная, сколь митрополиты пребыванием своим в Москве способствовали знаменитости ее князей и нужны для их дальнейших успехов в единовластии, Василий жаром вступился за пастыря церкви. Посол Великокняжеский представил новогородцам, что они с 1386 года, платив Донскому народную дань, обязаны платить ее и сыну его. Обязаны также признать митрополита судьею в делах гражданских или испытают гнев государев. Новогородцы отвечали, что народная дань издревле шла обыкновенно в общественную казну, а князь довольствовался одними пошлинами и дарами, что второе требование Василия касательно митрополита противно их совести. 1393 год. Сей ответ был принят за объявление войны. Полки Московские, Коломенские, Звенигородские, Дмитровские, предводимые дядей великого князя Владимиром Андреевичем Храбрым и сыном донского Юрием Взяли Торжок и множество пленников в областях Нового города, куда сельские жители с именем с детьми бежали от меча и неволи. Уже рать Московская, совершив месть, возвратилась, когда Василий узнал, что Торжок, оставленный без войска, бунтует, и что ревностный доброход Великокняжеский именем Максим убит друзьями Новогородского правительства. Тут он решился неслыханную у нас затоли казнию устрашить мятежников. Велел боярам снова идти с полками в Торжок и заскать виновников убийства и представить в Москву. Привели семьдесят человек. Народ собрался на площади и был свидетелем зрелища ужасного. Осужденные на смерть сие преступники исходили кровью в муках. Им медленно отсекали руки, ноги и твердили, что так гибнут враги государя московского. Василий еще не имел и двадцати лет от рождения. действуя в всем случае, равно как и в других по совету бояр, он хотел страхом возвысить достоинство великокняжеское, которое упало вместе с государством от разновластия. Новогородцы со своей стороны искали себе удовлетворение в разбоях, взяли Кличин, Устьюжну, сожгли Устьюк, Белозерск, не щадя и святых храмов, обдирая иконы и книги церковные, пытали богатых людей, чтобы узнать, где скрыты их сокровища, пленили граждан. земледельцев и наполнив добычей множество лодок, отправили все вниз по Двине. Два князя предводительствовали семи хищниками: Роман Литовский и Константин Иоаннович Белозерский, коего отец и дед пали в славной донской битве. Сей юный князь, не захотев быть подручником государя Московского, вступил в службу нового города его неприятеля. Но война не продолжилась. Ибо новогородцы, изведав твердый характер Василия, разочаровали, что лучше уступить ему требуемую им дань, нежели отказаться от купеческих связей с московскими владениями и подвергать опасностям свою торговлю Двинскую, которой он, господствуя над Устьюгом и Белым озером, легко мог препятствовать. Обстоятельства всегда решительные в их ссорах с великими князьями. надлежало удовлетворять и митрополита тем необходимее, что патриарх Константинопольский Антоний взял его сторону и велел им сказать: повинуйтесься во всем главе церкви российской. И так они прислали знатнейших людей в Москву умилостивить государя смиренными извинениями и вручить Киприану судную грамоту. Митрополит благословил их, а великий князь отправил бояр в Новгород для утверждения мира. С ними ездил и посол Метрополитов, коему чиновники и народ дали там 350 рублей в знак дружелюбия.